Четыре километра в зоне бывают разными. Кто-то пройдет их запросто, не встретив ни мутантов, ни аномалий, ни бандитов, лишь подпортив себе настроение унылыми пейзажами, грозовым небом, словно давящим на макушку, да жидкой грязью, из которой приходится выдирать берцы, едва сойдя с дороги. А кому-то везет меньше. Он лежал на спине и напряженно смотрел в небо, будто надеясь увидеть там что-то очень важное для себя. Сталкер. Обычный из одиночек, каких много шатается по зараженным землям в надежде найти здесь свое счастье или свою судьбу. Этот нашел, но не счастье. Лужу, при приближении к которой мой КПК со встроенным детектором аномалий предупредительно затрещал. С виду обычная лужа, большая, грязная, с бензиновыми разводами на поверхности. Сталкер лежал возле нее, ноги в ней вернее то, что от них осталось. Лужа была мутной, но мелкой, и я ясно видел под поверхностью воды голые кости, все, что осталось от ног несчастного. А то, что было выше, что не коснулось поверхности аномалии, осталось нетронутым. Я аккуратно обошел аномалию и приблизился к сталкеру. «Больно?» Он перевел глаза на меня. «Нет, только кажется, что с ногами что-то не так». Шел себе и вдруг перестал их чувствовать. Упал, теперь боюсь вниз посмотреть. Про эту зону много всего рассказывают. Ну ничего, вот соберусь с духом, встану и дальше пойду. Только это, браток, глянь, что там с ногами. Нормально же все, да? Нормально, сказал я незаметно для несчастного, расстегивая кабуру Глока. Бывает такое здесь, усталость, нервы. Отдохнешь и шагай себе дальше. Парень был крупный кило под сто. Я такого точно три оставшихся километра до бара не дотащу. А если бы даже и до, да, то бар это не госпиталь для инвалидов. Прирежут по-тихому, труп обчистят до нитки, а тело отнесут метров на двести, чтобы содержимом рваных кишок не воняло, и бросят на радость ночным мутантам. Кордон утащить, тем более без толку. Там всех, кто из зоны выходит, косят из пулеметов без разбору как и тех, кто пытается проникнуть в зону. Но незаметно не получилось. Почувствовал он, хотя не видел, что делаю. Я со стороны макушки зашел. Я так и понял, что это все сказал он на удивление спокойно. Просто сам не смог, ну, ты понимаешь? Выручи, браток. Сделай так, чтоб сразу. Сможешь? Конечно, сказал я. Больно не будет, не переживай. «Спасибо», — сказал он. Я поднял ствол пистолета, совмещая мушку с лбом сталкера, покрытым крупными каплями пота. «Погоди», — негромко произнес он. «Я тут нашел... Как это называется у вас? Артефакт? Забери себе за услугу. Не привык я должным быть кому-то. У меня в правом кармане. Не знаю, ценный или нет, я впервые в зоне. Только забери обязательно, ладно?» «Ладно». Он говорил что-то еще. Ему было страшно. Смерть в первый раз — это всегда страшно, потом привыкаешь. А сейчас он хоть и принял решение, однако как любое живое существо оттягивал последний момент. У меня же было слишком мало времени, чтобы смотреть на то, как он пытается отсрочить неизбежное. Прости, сталкер, но я не могу себе позволить тратить на это свои драгоценные секунды. Хлопнул выстрел. Рукоять мягко ткнулась в ладонь. У этой модели ГЛОКа на редкость деликатная отдача. Я не соврал. Сталкер-новичок и правда ничего не почувствовал. Под австрийский ГЛОК мне были выданы так называемые полицейские патроны 9х19 с пулями, оставляющими во лбу аккуратное круглое входное отверстие и выносящими на выходе мозги вместе с затылочной костью. Когда у человека в черепе внезапно появляется дыра, в которую можно засунуть кулак, Смерть приходит быстро и совершенно безболезненно. Времени у меня было в обрез, но я привык выполнять обещания. Засунув руку в карман мертвецу, я вытащил оттуда артефакт, цветом и правда похожий на темно-красное небо перед выбросом. Был он величиной с грецкий орех и немного напоминал кровь Затона. Правда, внутри у него находилась не маленькая галактика, а крупное вытянутое включение, напоминающее глаз змеи. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, я держу в руке тот самый глаз выброса, о котором говорил Макаренко. Впрочем, возвращаться обратно было рано. Помнится, Андрей говорил о нескольких артефактах. А это как минимум два. Блин, и зачем я в это ввязался? Найти в зоне пару уникальных артефактов за сутки задание в высшей степени невозможное. Хотя уже один. Я на всякий случай обыскал труп, но не обнаружил ничего, кроме тощей пачки советских рублей образца 61-го года, имеющих хождение в зоне в качестве местной валюты. Полупустой пачки сигарет, китайские зажигалки, надкусанного батона серого хлеба и сложенной пополам фотографии какой-то девчонки, на обороте которой было написано пять слов. «Люблю, жду, надеюсь. Твоя Аня». «Не надейся, Аня», – сказал я, кладя фото обратно за пазуху мертвецу. Ждать сталкера — безнадежное дело. После чего спихнул труп в лужу. Так, на мой взгляд, лучше, чем если тело будут жрать мутанты. Лужа приняла подношение благосклонно. Запузырилась, зачавкала, пожирая еще теплую плоть. Бензиновые пятна на ее поверхности стали незаметными, смешавшись с и кровью. «Упокой тебя, зона, сталкер!» — произнес я, следом бросая в лужу оставшийся от мертвеца обрез охотничьего ружья перемотанный синей изолентой. Чем меньше мусора будет в зоне, тем лучше. Следы парня вели от бара Сталкерский к кордону. Вряд ли новичок шел сдаваться военным. Скорее направлялся к логову Жмот Петровича, пожалуй, самого известного торговца зоны, которого не трогали даже каратели с большой земли, периодически прочесывающие зараженные земли в поисках преступного элемента. Ясно. Не сторговался в баре и решил попытать счастья в другом месте. Но не дошел. Такое случается порой, когда ищешь, кому бы впарить свой хабар подороже. Особенно в зоне. Но с другой стороны, кто знает. Может, он один арт там продал, а на вторую бармана тупо бабла не хватило. Тоже вариант. Так или иначе, в бар мне нужно было срочно. И я, наконец, вспомнив про КПК и включив его, пошел вдоль следа парня, ускоряя шаг. С новым карманным коммуникатором это было возможно даже в зоне, где рекомендуется двигаться с крайней осторожностью. Навороченный прибор начинал потрескивать метров за 10 до аномалии, одновременно самостоятельно отмечая на карте не только собственно опасное место, но и тип аномалии, ее размеры и смертоносный потенциал по шкале от 1 до 10. В целом, надо признать, потрясающая разработка. Никогда ничего подобного в руках не держал. Коммуникатор задребезжал, выдав на экран изображение телефонной трубки. Я нажал на кнопку. «Это Макаренко», — громко и чисто сказал динамик. «Чего трубу не берешь?» Природа и любовался», — буркнул я. «Ясно», — хмыкнул Макаренко. «Как успехи». «Нашел один арт», — сказал я. «Вроде тот самый глаз выброса». «Пришли фото». Я щелкнул камерой, отправил, продолжая удивляться возможностям гаджета. Отсюда из зоны фотографии отправлять, где и аномальный радиационный фон глушит практически любые сигналы, это вообще за гранью. Это он, сказал Макаренко. Ищи дальше. Нужно как минимум пять таких артов. Сколько? Слегка опешил я. Пять уников, каждый из которых стоит на большой земле, как неслабый коттедж в элитном поселке? Что ж ты мне раньше об этом не сказал? Ты мог отказаться, равнодушно произнес Андрей. «А сейчас мне, типа, деваться некуда?» «Совершенно верно», — отозвалась трубка. «Время идет, и это, как ты понимаешь, твое время. Поэтому не трать его попусту. Удачи!» Экран погас. Я зло сплюнул. Задание из крайне сложного превратилось в просто невыполнимое. Но Макаренко был прав, деваться мне некуда. Можно, конечно, вернуться и в лужу мокнуться, разом решив все проблемы или еще проще разнести себе в хлам башку пули повышенного останавливающего действия. Но я такое решение проблем никогда не приветствовал. Банально, скучно, неинтересно. Я когда встаю перед выбором сдохнуть сразу или помучиться, предпочитаю побарахтаться. Глядишь за то время, пока мучишься, проблема решится и подыхать станет совсем не необязательно. Я двинулся по следам мертвого парня, держа в одной руке коммуникатор а в другой — глок, на случай, если мутант или какая-нибудь двуногая тварь решат, что мое мясо или снаряга им нужнее, чем мне. Правда, ушел я недалеко. Аномалии, они разные бывают. Одни тебя плющат, другие на куски разрывают, третьи жгут, четвертые выкручивают, как мокрую тряпку. Но бывают и такие, что вроде бы с тобой ничего ужасного не происходит. А на самом деле это не так. Болтовня, например. Мелишь языком всякую чушь и остановиться не можешь. Или дуга, что мозги изнутри выжигает. Или вот как сейчас. Я сразу почувствовал, что-то не то со мной происходит. Тоска накатила. Жуткая. Нереальная. Когда на большой земле кто-то говорит, что у него депрессия, и при этом ходит, ест, спит, брешет сволочь. Не знает он, что это такое, и не знал никогда. Депрессия — это когда ты вдруг осознаешь, все вокруг тебя настолько обрыдло, что жить просто незачем. Более-менее нормально, когда ты остановился, не шевелишься, даже глазными яблоками не двигаешь. Но стоит двинуться — все. Тоска накрывает тебя страшной волной, и ты в мгновение ока падаешь на самое дно той колоссальной волны, взметнувшейся до самого неба, и вся эта тяжеленная масса начинает давить на плечи, шею, голову, мозг, плюща его в тонкие блины с плоти, корчащийся от невыносимых страданий. Я стоял и понимал, что простою так недолго. Меня колотил зноб. подструился по лбу, шее, мерзкими холодными струйками щекотал лопатки. И при этом осознавал я, что выход есть, но лишь один. Простой, как патрон в моем пистолете, уже досланный в патронник. Оставалось немного. Элементарное движение — поднять руку, положить подбородок на ствол и шевельнуть указательным пальцем. Не сильно. У этого Глока спуск очень щадящий. Не то что у Макарова, например. Я видел, как пистолет поднимается словно помимо моей воли, и мне от этого было немного легче. Ведь еще пара секунд, и все закончится. Не будет этого страшного давления, тоска эта нереально исчезнет. И жизнь моя бессмысленная и никому не нужная, вместе с ней прервется наконец-то. Не этого ли я всегда хотел подсознательно? Не от того ли всегда прямо глядел в глаза смерти и шел навстречу ей без страха, потому что тот, кому жизнь недорога, никогда за нее трястись не будет? Теплый, еще не остывший срез ствола коснулся подбородка. Ну вот и все. Привет, сестра. Надеюсь, ты простишь своего побратима за все? Указательный палец шевельнулся. Сколько там еще до освобождения? Миллиметр? Два? Внезапно что-то затрещало. Он и раньше был, этот треск, но сейчас прям как-то по-особенному застрекотало. Пронзительно, неприятно. Аж мой сплющенный мозг вздрогнул от омерзения. И тут я увидел. Оно выглядело, как жирная красная точка на экране коммуникатора, приближающаяся ко мне сбоку. Похоже, разработчики оставили без изменений это наследие старых КПК, разработанных для Зоны, где мутанты и агрессивные двуногие обозначались именно так. И рефлекс на такие точки был у меня один, который никакой вселенской депрессии не перебить. Я словно себя ломал, когда разворачивался влево. Будто внутри у меня скелет стал стальным, и мне страшным усилием воли и мышц, сведенных судорогой, пришлось его погнуть и скорежить, чтобы повернуться и закончить движение указательного пальца. И потом повторить его еще, еще и еще раз. Это был странный симбионт. Похоже, он когда-то был сталкером, который попал в аномалию и немыслимым образом выжил, сросся с ней, стал ее частью. Выглядел он как человек, с телом, напоминающим полупрозрачную студенистую плоть медузы. Лица видно не было, так одни расплывшиеся контуры. Глаз тем более. Лишь впадины на их месте, в которые я всадил несколько пуль одну за другой. Думаю, будь у меня в магазине обычная пуля с остальным сердечником, я бы вряд ли причинил этой твари какой-то вред. Прошили бы они студенистую массу насквозь, вот и весь эффект. Но в данном случае сработало. Я прям точно в замедленной съемке увидел, как мои полицейские пули плющатся, попадая в это месиво, отдаленно похожие на человеческую голову и рвут его на куски. Тварь покачнулась. Нет, я не убил ее, просто дестабилизировал слегка. И этого оказалось достаточно, чтобы меня отпустило. Тяжкий груз свалился с плеч, освободив мое тело от оков истинной депрессии. И этого вполне хватило, чтобы я сорвался с разгрузки гранату с заранее сведенными усиками. Сделал три быстрых шага вперед, сунул стальное зеленое яблоко в дыру, проделанную пулями, и упал ничком. Сверху что-то чавкнуло, потом громко хлопнуло. Мне на шею шлепнулся кусок слизи, который я, вскочив на ноги, сбросил стволом, так как руки были заняты пистолетом и КПК, который только что спас мне жизнь. Тварь умирала. Сейчас она стояла на коленях с развороченной башкой и медленно растекалась, словно тающий снеговик, превращаясь в лужу. Не в такую ли, которая лишила ног того сталкера, которого я пристрелил из жалости? Хотя, в общем-то, какая разница? У меня сейчас есть более важные дела, чем выяснение природы новой ранее невиданной аномалии. От встречи с псиоником, загадившим мне мозги депрессухой, чтобы покушать без проблем, осталась лишь мокрая спина до да легкое дрожание кистей, которое практически тут же и прошло. Неплохой урок, кстати, для тех, кто собрался наиболее простым способом решить свои проблемы, сбежав от них в край вечной войны. Просто нужно собраться с силами, пересилить себя сломать, если нужно, и разобраться с тем, что мешает жить. Порой это очень сложно, часто кажется невозможным, но оно лишь кажется до тех пор, пока ты, стиснув зубы, не примешь единственно правильное решение – выжить, и жить дальше, несмотря ни на что. При исполненной таких мудрых философских мыслей, я двинулся вперед, сначала еле переставляя ноги от слабости, но организм, закаленный в битвах со всякой пакостью, довольно быстро восстановился, и я осознал, что держу в руке неработающий коммуникатор, который умер от слова «совсем». Нажатие на все доступные кнопки подряд не привело ни к чему. Я держал в руке навороченный аппарат в титановом корпусе, который банально сдох от направленной пси-волны, сгенерированной ходячей аномалией. Вот тебе и суперсовременная разработка, сконструированная специально для зараженных территорий. У жмот Петровича в бункере, помнится, стоит древний ламповый передатчик подшаманенный артефактами, который покрывает всю зону и держит устойчивую связь с любым сталкерским КПК даже самой дешевой модели. И выбросы проносились над тем бункером, и целое болото с аномалиями под боком, и ни черта тому агрегату не делается. А тут, блин, целый ний голову ломал над прибором, а в результате получилась хрень. И люди такие бывают. С виду прям принц сказочный, а внутри лишь гниль до да дерьмо крыса собачья. Я со злостью швырнул прибор перед собой. Он ударился о землю, подпрыгнул, повис в воздухе и, объятый, не пойми откуда взявшимся синим ореолом, начал плавиться, словно эскимо, которое подержали над костром. Миг и он стек на землю, превратившись в небольшой шарик с поверхностью, красиво отливающей синевой. На первый взгляд натуральный артефакт. Лежит себе на траве, бери, не хочу. Но я, понятное дело, брать его не стал. Наоборот, обошел странное место по широкой дуге, потратив для промера пути единственную гильзу, которая, кстати, тоже превратилась в крохотный металлический шарик. Фиг знает, что это за аномалия такая невидимая, которая лепит из предметов заманухи в виде мулижи артефактов, но мне в нее соваться точно не хотелось. Походу, в гиблое место я забрел. Куда ни плюнь на каждом шагу аномалии до да мутанты. Пора отсюда выбираться. Жаль, конечно, что коммуникатор накрылся, но нужно отдать ему должное, от смерти он меня спас. Погиб как солдат в бою. Обычно затаившиеся аномалии как-то себя обозначают. Трава примята или, например, обожжена слегка. Останки жертв разбросаны там и сям. Или хотя бы на земле тень, которую отбрасывать вроде как и нечему. А тут ничего. Пустота, в которую шагнул, да истек на серую траву зоны, превратившись в сырую фрикадельку. Странные дела творятся в зоне. Ох, странные. Аномалии невиданные. Мутанты, о которых я ни разу не слышал. Неужто это все следствие моих экспериментов со временем? Кстати, очень даже может быть. Если в карманах нет болтов, гаек или гильз, впереди себя можно бросать просто камни или комочки земли, нагретые в ладони. На них аномалии реагируют хуже, чем на металл, но по реакции воздуха впереди опытный сталкерский глаз все же может выловить неестественные колебания, дабы понять, что впереди свободный проход или притаившаяся аномалия. Пару раз я обходил участки, показавшиеся мне опасными, но в целом дальше я шел без приключений. Для зоны нормальная ситуация. То шаг в сторону боишься сделать, опасаясь остаться в лучшем случае без ноги, то идешь себе будто на прогулке, и ни аномалий тебе, ни мутантов, ни сволочей разных. Я даже не понял сперва, что вышел к тому самому бару, обозначенному на карте, которой у меня уже не было. Выглядел он как здоровенный сарай для сена, в котором бензопилой выпилили небольшие окна, старый, почерневший от грязи и времени, с крышей, местами просевший вниз. На крыше сидела крупная ворона и чистила перед длинной шакальей пастью. В зоне мутирует все, что попадает под сильное аномальное излучение, и вороны не исключение. А бар, между прочим, как раз и находился в опасной зоне. От села Каменка остался лишь этот сарай и несколько полуразвалившихся изб, вросших в землю по самые окна. Так в окнах одной избы мерцало нездоровое синее пламя, с крыши другой свисали полужидкие сосульки ядовито-зеленого цвета, а третью вообще полностью накрыло свечение по виду схожее с полями смерти из вселенной Кремля. Жутковатое место. Только сарай выглядел более-менее сносно. Даже вывеска над дверью была прибита двумя ржавыми гвоздями с криво нацарапанной углем надписью «Сталкерский бар». И третьим гвоздем к той же вывеске прибита смятая банка из-под пива. Видимо, чтобы ни у кого сомнений не возникло, что это действительно питейное заведение. Но, откровенно говоря, в зоне редко встретишь кабак, даже отдаленно похожий на кафе и рестораны Большой Земли. Тут все организовывается по принципу «как смогли». И сталкеры рады любому месту, где можно отдохнуть, покушать, выпить и спокойно пообщаться, не опасаясь быть убитым из-за того, что собеседнику твои ботинки понравились. Конечно, при виде этого сарая у меня возникли определенные сомнения, что мои берцы и все остальное в полной безопасности. Но обычно в барах зоны не беспредельничают. Прежде всего, это невыгодно хозяину. Пройдет слух, что в его кабаке клиентов обирают и валят почем зря. И считай, разорился бар. Никто больше туда не пойдет. Да и других вариантов у меня не было потому я решительно направился к мрачному сараю, который, судя по виду снаружи, идеально подошел бы для съемок фильмов ужасов. Впрочем, он и внутри выглядел так, что сгодился бы для этого просто идеально. Я перешагнул порог и застыл на месте, оценивая обстановку и соображая, что делать. То ли поздороваться, то ли сходу перекинуть автомат со спины в руки и начать зачищать помещение. Просто на всякий случай. Внутри сарай был таким же грязным, как и снаружи. Стены и потолок черные от многих слоев копоти. Пол загажен, заплеван и усеян слежавшимися лежавшимися стоптанными в пласты окурками. Походу, хозяин заведения даже не догадывался о том, что полы можно подметать и мыть. Вместо столиков и лавок посреди кабака были сложены стопками советские ящики из-под боеприпасов. Видимо, в порядке исключения, на весь бар был лишь один стол. Длинный, и загаженный, до да нельзя. Не иначе для вип-гостей и зеленые ящики рядом с ним вместо стульев, чуток поновее остальных. Похоже, хозяин где-то неподалеку старый военный склад нашел и решил не заморачиваться насчет мебели. Кстати, барная стойка была из таких же ящиков сложена, облезлых, с ржавыми замками, с высохшими потеками от пролитых на них соусов и выпивки. Бармен за стойкой тоже был облезлый. В прямом смысле. С его лица мясо с кожей сползли чуть меньше, чем наполовину, и оставшиеся куски были не особо аккуратно подклеены к обнажившемуся черепу, где пластырем, где скотчем, где просто на скорую руку пришиты друг к другу черными нитками. На полностью голый костяной лоб свисала длинная сальная челка, из-под которой на меня уставились круглые глаза, лишенные век, похожие на желтые шарики, вставленные в орбиты. Четверо посетителей бара выглядели не лучше. У них тоже наблюдались не палатки с мясом, решительно не желавшим держаться на костях. Один просто тупо забинтовал все, что бинтовалось, и сейчас из-за гнойных разводов на повязках выглядел как несвежая мумия. Второй тупо забил на косметику и внешний вид, походу оторвав от себя все, что не желало держаться. Теперь он напоминал скелет с прикрепленными к костям обнаженными сухожилиями и, на удивление, неплохо сохранившимся лицом, разве что через дыры в щеках зубы были видны. Два других? Или один, не знаю, как будет правильно. Короче, срослись они спинами. То ли родились такими, то ли аномалия постаралась. По их рукам видно было, что они тоже слегка облезли, но остальное скрывало объемное грязное пальто и две маски с облупившейся краской. Одна улыбающаяся, с направленными вверх уголками широкого рта. Вторая печальная, у которой уголки прорези под носом были направлены вниз. Я это рассмотрел, потому что одна маска, увидев меня, немедленно повернулась на 180 градусов, чтобы вторая рассмотрела нового посетителя. Гибкая у муташея, ничего не скажешь. Что интересно, перед этими тварями на ящиках была разложена нормальная сталкерская жратва. Тушенка, хлеб, колбаса, а также стояли стаканы, пиво в банках и несколько бутылок с водкой, как полных, так и пустых. То есть жрать и закладывать за этим полуразложившимся созданием их состояние нисколько не мешало. Также я заметил, что и с оружием у них все в порядке. К ящикам были прислонены два автомата, на поясе сиамских близнецов я заметил кабуру, а скелет при моем появлении застыл с боевым кинжалом, зажатым в костяных пальцах, которым он до того наворачивал тушенку из вскрытой банки. Ну, я чудовищ много повидал в разных вселенных розамиров потому очередной шайке мутантов не удивился. Главное, чтобы местная аномалия, которая их приласкала, на самбар бар влияния не оказывала. А то как-то не хочется подыхать столь омерзительным способом. Сделав вид, будто все так и надо, я подошел к стойке и поздоровался нейтрально, ибо фиг знает, какие тут у них порядки. Может, за здрасте тут принято в лоб стрелять, а за вечер в хату вообще расчленяют на запчасти для разваливающихся посетителей. «Мир этому дому!» Барман выпятил челюсть. Будь у него губы, это, наверное, должно было бы обозначать презрительное оттопыривание нижней, а так только челюсть заскрипела, словно открываемый старый чемодан. Чанада. надо!» — довольно связно произнес он. Информацию отозвался я. «Инфобабла стоит!» «Ну что, вполне нормальный разговор идет пока что?» Я вытащил из кармана красный артефакт, положил его на стойку, попутно сбив с нее щелчком беременного таракана величиной с половину моей ладони. Желтые шары с едва намеченными отверстиями зрачков уставились на глаз выброса. Где взял? А вот тут бармен уже не прав, так как в зоне такие вопросы задавать неприлично. Тут по-любому два варианта могут быть. Нашел, но кто ж рыбное место выдаст. Или отнял. И кто ж про такое расскажет? Потому за подобный интерес запросто можно схлопотать кулаком в желтый шар под сальной челкой, а особо нервный сталкер вполне способен туда и ножом сунуть. Чисто чтобы у спрашивающего всегда было при себе монокулярное напоминание насчет того, чем интересоваться лучше не надо. Но я, сталкер, спокойный и до поры до времени вежливый. Посему на вопрос ответил сдержанно. Где взял, там уже нету. Если инфа имеется, покупай, предложение щедрое. Если нет, до свидания. Бармен глубокомысленно шмыгнул обеими дырами на месте носа. Че интересует? Интересует, где найти сталкера по прозвищу Меченый. На мгновение в баре повисла гробовая тишина. Даже было слышно, как по стойке к ее краю ковыляет травмированный таракан, шурша по плохо оструганной деревяхе капсулой-оотекой наполовину вылезший из-под крыльев. «Ага, ясно!» Наконец пришел в себя бармен, накрывая блезлые лапой артефакт. «Есть такая инфа. Договоримся. Но не для всех она. Скажу тихо, на ухо». И наклонился, положив на стойку брюхо, похожее на сдутый футбольный мяч. «Признаться, звякнула моя чуйка о недобром». Бывает у меня такое, будто внутри струна зазвенела. Тонко так тревожно. Но я прикинул, бармен хоть и крупный тип, однако в случае чего я ему пальцами в гляделки ткну, как нефиг делать. Благо промахнуться в такие шары это надо сильно постараться. А от удара в глаза любая паскуда немедленно забывает про все свои подлости и думает лишь о том, как спасти органы зрения. Твари же, что за моей спиной сидели, вроде не дергались, сделав вид, что их происходящее не касается. Это правильно. А то хоть автомат у меня на спине, зато кабура открыта, и выдернуть оттуда глок дело одной секунды. В общем, облокотился я на стойку, сразу же ощутив, как из пасти бармена пахнуло жесточайшим смрадом, от которого менее стойкого человека немедленно вывернуло бы наизнанку. Даже у меня желудок нервно дернулся, выплеснув неприятную порцию своего содержимого в пищевод. Короче, отвлекся я на мгновение, сглатывая неожиданную отрыжку, и лишь краем глаза уловил сбоку стремительное движение. Да, уж не ожидал я, что практически скелет может столь быстро двигаться. Небось, за счет сухожилий и отсутствия избыточной массы получил способность стартовать с места на манер ракеты. Но я бы его перехватил ударом Берца в душу, а после уже из Глока доработал, если бы подлый бармен не дернул меня за рукав куртки довольно сильно. Сбил удар, сволочь! а потом сзади раздался тупой звук резкого и сильного удара, будто прикладом почему-то затылку заехали. Я едва успел осознать, что это, скорее всего, по-моему прилетело. Даже боль не успела прийти, как меня моментально и бесповоротно накрыла темнота. Конечно, пройти расстояние от Токио до Киева можно и через страну Токайо, благо ходил и не раз. Но с другой стороны, мертвые забирают силы, которые им нужны, чтобы жить своей очень другой жизнью, которую никогда не понять живым. И если правильно не рассчитать эти свои силы, можно остаться в стране только ее вечно. Сейчас Виктор не был уверен, что сможет пройти этот путь. Глава клана Ямагути Гуми выбил его из равновесия. Савельев осознавал, когда все мысли там с дочерью, он слаб – Ибо как бы это жестоко ни звучало, в битве нужно думать о битве, а не о близких. Потом да, просто необходимо. Но не до и не во время битвы. Однако Виктор не ощущал равновесия внутри себя. Это значило, что он либо вывалится из страны Такаё полутрупом, выжатым словно лимон, либо вообще не вернется оттуда. Потому он предпочел воспользоваться предложением главы враждебного клана и лететь самолетом. Само собой, он прошел зеленым коридором, а когда сотрудник таможни зацепился взглядом за необычную ручную кладь пассажира, Виктор просто мысленно отвел в сторону этот взгляд, и таможенник мгновенно потерял интерес к пассажиру, одетому в свободный черный костюм необычного покроя. Соседей в самолете Виктор просто усыпил. Одному будто случайно дотронулся пальцем до точки на шее, второму пристально посмотрел в глаза, мысленно передав приказ очнуться лишь когда он щелкнет пальцами и само собой коснулся намерения области мозга, отвечающей за память. Совершенно ни к чему, чтобы пассажиры потом вспомнили о необычно одетом соседе по бизнес-классу. История повторилась, так как рейс был с пересадкой. Вот только энергозатраты по отвлечению внимания людей и работе с их памятью были минимальны в сравнении с физическим переходом через страну мертвых. Искусством сюнканца и миндзюцу – мгновенного гипноза.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 Из здания аэропорта Борисполь Виктор вышел, когда на часах была половина одиннадцатого ночи. Следовало поторопиться. Он попытался вызвать такси по мобильному. Глухо. Случайно ли, нарочно ли, но возле аэропорта свободных машин не оказалось. Плюс связь тупить начала. То вроде есть она, то уже нет. Виктор отошел подальше в темноту, надеясь поймать сигнал, но он, зараза, совсем сдох. Забавно. Что ж, теперь придется до пункта назначения ногами топать на ночь глядя. Не пришлось. Таксисты, рыскавшие поблизости, словно пираньи в поисках добычи, на пассажира, копающегося в телефоне, отреагировали сразу. Двое ненавязчиво обступили за океанского гостя с двух сторон. Третий зашел спереди и участливо поинтересовался, куда хотите поехать? Савельев окинул взглядом троицу крепких парней, отметил еще двоих, словно невзначай наблюдавших за происходящим. И ежу, понятно, эти навязчиво услужливые ребята к официальному такси не имеют никакого отношения. Небось, еще в аэропорту срисовали одинокого пассажира, прошедшего зеленым коридором. Наметили добычу, как-то заглушили мобильный сигнал и теперь обрабатывают жертву довольно грубо, давая понять, что деваться некуда. Ну а чего стесняться? На улице темно, полиции не видно. Тот, что спереди невзначай полу куртки, приподнял, продемонстрировав рукоять пистолета. «Вы уверены?» — скучно поинтересовался Виктор. «Тю, москаль!» — скривился тот, что слева. «С Японии! И чего японский москаль в Украине забув!» Троица хором заржала, но это был лишь отвлекающий маневр. Тот, что стоял слева, выдернул из кармана электрошокер им в шею Виктора и при этом наверняка думал, что ударил молниеносно. Что ж, его движение было действительно быстрым. Но не для того, кого в Японии прозвали духом провинции Оми. Савельев резко отклонился, пропуская мимо лица руку с шокером, после чего, сделав шаг назад, просто позволил движению противника продолжиться. Парень даже не понял, как так получилось, что цель, которую он ясно видел перед собой, вдруг исчезла, и шокер со всей силы врезался в глаз кореша, стоящего справа от москаля. Кореш заорал дурниной и, не разобравшись, что почем, ударил ножом, длинной выкидухой, которую вытащил из кармана. Удар снизу вверх у него был поставлен хорошо. Не зря на селе все его звали свиней колоть. Прям в сердце попал, не смотри, что сослепу. Ты чего, сука? Прохрипел, ударенный, чувствуя в груди странное стеснение, когда вдохнуть не можешь, только на выдохе слова выходят. Кореш с шокером не ответил. Хотел, да не получилось. Виктор коротко ткнул его согнутым пальцем в точку нокаута, расположенную под мочкой уха, и парень мешком рухнул на асфальт. Виктор вздохнул. Люди разочаровывали его все больше и больше. Слишком многие из них считали, что лучше отнять, чем заработать, что лучше обмануть, чем жить с чистой совестью. Сейчас один из таких лежал у его ног, держась за нож в груди, и не веря, что это все. Молодой, здоровый, мать, не небось, домой ждет добытчика, или жена, может, и с ребенком. Жил бы по-человечески, дождались бы. А третий, похоже, вожаком был в группе ибо имел определенный опыт боевых действий. Все произошло в считанные секунды, но он успел сориентироваться и отскочить назад, одновременно выдергивая пистолет из кобуры скрытого ношения. И это было зря. Виктор, в отличие от большинства профессиональных убийц, не любил лишать жизни кого-либо, и делал это лишь по необходимости. Но когда в тебя какой-то упырь целится из огнестрела, такая необходимость становится очевидной. Стальные заточенные стержни и металлические звездочки в средневековой Японии пользовались большой популярностью у всех кланов Синоби. Если обучен с ними работать, весьма удобная штука. Компактная и смертоносная в умелых руках. Вот только прогресс не стоит на месте. Небольшая авторучка с корпусом из тяжелого полимера и острым колпачком со страшной силой ударила в плечо, поразив лучевой нерв и полностью отсушив руку. Пистолет выпал из разжавшейся кисти. Однако стрелок не растерялся. Попытался перехватить его в полете другой рукой, но не вышло. Вторая такая же авторучка вонзилась ему в глаз, пробила мозг и застряла глубоко в черепе, где немедленно начала растворяться. Удобная штука эти авторучки. Если перед броском повернуть колпачок, стержень распадется и специальные чернила начнут быстро растворять метательный снаряд изнутри. Полезное новшество для тех, кто обучен работать с именно по глазам противника. Все-таки не очень приятное занятие ломать лицо мертвеца, чтобы достать снаряд, который однозначно вызовет вопросы у полиции. Виктор вздохнул еще раз, подошел, вытащил первую авторучку из плеча мертвеца, потом забрал из его кармана ключи и направился к машине, стоящей неподалеку. Валявшегося без сознания бандита он добивать не стал. Ударенный скоро очнется и свалит а приехавшие правоохранители увидят лишь двоих парней, радикально и навсегда выяснивших отношения друг с другом. Полиция точно не станет обращать внимание на мелкие несостыковки. Дело, считай, раскрыто на ходу, и никому не интересно, как оно было на самом деле.